Глава 12. «Встает старуха, хмурит бровь. Когда такое дело свершить посмел быть твой отец? Ему бы нагорело. Трамбул счастливец. Все трое прошли по тайным ходам, и были пропущены в церковь, наружная дверь которой, обычно открытая, оказалась на замке. Ее заперли для всех во время недавнего переполоха, когда буяны рвались сюда, отнюдь не ради молитвы. Затем миновали угрюмые пределы, где эхо под сводами гулко отзывалось на тяжелую поступь оружейника, но молчала под стопой обутого в сандалии монаха и легкими шагами Луизы которая дрожала бедная мелкой дрожью, не так от холода, как со страху. Она видела, что оба ее вожатая и духовный и мирской смотрят на нее не ласково. Отец кииприан был строгий инок. он казалось каждым взглядом хотел повергнуть в трепет злополучную скиталицу и выразить свое презрение к ней. Ооружейник же, хоть был, как мы видим, самым добродушным человеком на свете, сейчас напустил на себя важный, почти суровый вид. Его злило, что ему навязали эту несообразную роль, не дав, как он в смущении сознавал ни малейшей возможности уклониться от нее. Свою досаду он переносил на безвинную девушку, отданную под его защиту. И, поглядывая на нее с пренебрежением, мысленно говорил себе, «Прямо королева нищенок! Ну как мне, приличному горожанину, идти с такою по улицам Перта? Репутация у красотки, верно, такая же подмоченная, как у всех ее сестер, и если слух о том, что я стал ее рыцарем, дойдет до ушей Кэтрин, я погиб безвозвратно». «Уж лучше бы мне убить кого-нибудь, хоть первого человека в перте». «Нет, молоты гвозди, я и впрямь предпочту убить мужчину, пусть он только меня хорошенько раззадорит, чем вести по городу эту срамницу». Возможно, Луиза угадала, чем обеспокоен ее провожатый, потому что она заговорила робко и нерешительно. «Достойный сэр». «Не лучше ли будет, если я на минутку зайду сюда в часовню и надену свою накидку?» М -м, «Милочка, дельные слова», — сказал оружейник. Но монах вмешался, подняв знак запрета палец. «Часовня Медокса Блаженного? неуборная где переодеваются фокусники и бродячие актеры? Я скоро укажу тебе ризницу, лучше отвечающую твоему положению». Бедная молодая женщина смиренно склонила голову и в глубоком уничижении отошла от входа в часовню, куда хотела вступить. Ее спаниэль казалось, понял по виду и повадке своей госпожи, что они ступают по этой освященной земле бесправными чужаками и, свесив уши, волоча хвост по плитам, тихо трусил по пятам за Луизой. Монах, не останавливаясь, вел их дальше. Они сошли по широкой лестнице и углубились в лабиринт подземных коридоров, тускло освященных. Проходя мимо низкой сводчатой двери, монах обернулся и сказал Луизе тем же строгим голосом, как и раньше. «Вот, дочь неразумие, вот перед тобою раздевальная, где многие до тебя сложили свои одежды». Повинуясь боязливо и покорно легкому взмаху руки, она толчком распахнула дверь, но тут же в ужасе отпрянула. Это был склеп, наполовину заполненный сухими черепами и костями. «Мне страшно переодеваться здесь и одной, но если вы приказываете, отец, я сделаю, как вы повелите». «Знай, дитя щиты». Останки, на которые ты взираешь, лишь бренное одеяние тех, кто в свое время искал земных утех или услаждался ими. В такой же прах обратишься и ты, как ни кружись, ни пляши, ни пой, ни бренчи на струнах. Ты и все вы, служители нечестивого мирского наслаждения, уподобитесь этим бедным костям, на которые тебе в твоей суетной привередливости противно и страшно глядеть. «Нет, это не суетная привередливость, преподобный отец», отвечала странствующая певица. «Видит небо, я чту покой этих бедных побелевших костей. И если бы, распростершись на них, я могла без греха превратиться в подобный же прах, я избрала бы местом отдыха эту груду останков и предпочла бы ее самому пышному и мягкому ложу в Шотландии». «Терпи». «И продолжай свой путь, — сказал монах, — уже не так сурово. Жнец не должен бросать жатву, доколе солнце, склонясь к закату, не оповестит, что трудовой день окончился».